Все повторяется снова. Игра и горные дома, скандалы. Но у Казановы появилась надежда, что все его несчастья скоро кончатся. Услуги, оказанные Венецией, в основном шпионаж, позволили его друзьям обратиться с просьбой о помиловании. 10 сентября 1774 года Джакомо узнал, что может вернуться в родной город. «Я сойду с ума от радости!» — воскликнул он, разразившись рыданиями. «Никогда еще трибунал не оказывал такой милости осужденному, как сегодня мне!» Он не видел Венеции восемнадцать лет. Но город ничуть не изменился. Три старца давно умерли, но остались друзья. Меммо, Балетти, даже Балиби, даже Жустиниана, ставшая очень набожной графиней Розенберг. Казанову встретили как блудного сына и нашли ему работу платного осведомителя Совета Десяти. Жизнь Джакома изменилась. Он выдавал тех, кто вел веселую жизнь, которую сам он когда-то любил, но которая теперь оставила его за бортом. Казанова не мог обойтись без женщины и нашел себе бедную швею Франческу Бускини, у которой была желчная жадная мать. Франческа не была красавицей, но она вела хозяйство Джакома и прекрасно готовила его любимое лакомство — горячий шоколад. Так и могли бы течь его дни если бы Казанова не был из тех людей, кто сам себе все портит. Он написал ядовитую статейку под названием Авгиевы конюшни», где упомянул своего друга-дворянина Гримани в связи с денежными махинациями, в которые сам же его и втянул. Двери Венеции в очередной раз захлопнулись за ним. Либо я не создан для Венеции, Либо она не создана для меня. Пытался горько философствовать Казанова, Чтобы скрыть тревогу. Теперь Джакомо боялся будущего. Ему было уже около шестидесяти. Здоровье его пошатнулось, Длинные дороги пугали, Так как у него болели ноги и спина, И снова надо было уезжать. В январе 1783 года Казанова распрощался с Франческой, пообещав скоро вернуться и выслать денег за квартиру, и отправился в Местор. Он подумал было, что о нем уже забыли, и попытался повторить маршрут «Вена», «СПА», «Париж». В Париже ему хватило времени только на то, чтобы встретиться с братом Франческо, художником, который и отправил его в Вену, подыскав для Джакома место секретаря при посланнике Венеции графе Фоскарини. Денег он получал немного, но впервые сдержал слово и каждый месяц отсылал часть Франческе до того дня, когда он узнал, что, подталкивая матерью, она продала все его вещи и даже книги. Тогда Казанова решил порвать с ней а заодно и с Венецией. — Никогда туда больше не вернусь, никогда! — шептал он, яростно вытирая слезы, которые не мог сдержать. — но куда же направиться? Посланник собирался уезжать. У посланника он встретился с графом Вальштейном Графа интересовали магия и каббала. Поговорив с Джакома, он предложил ему отправиться вместе в богемию. Это был последний шанс Казановы. Граф уезжал на следующий день. Казанова не сразу решился последовать за ним. Несколько месяцев спустя крестьяне деревни Дукс в Богемии увидели высокого старика с горящими глазами, над которыми нависали кустистые белые брови, костлявого, с огромным носом. От старика все еще исходило ощущение силы. Замок Дукс был огромным поместьем во французском стиле, расположенным в огромном парке недалеко от Топлица. Казанова нашел райское место, но не сумел его оценить. Граф, приятный молодой человек, предоставил в его распоряжение огромную библиотеку в сорок тысяч томов, давал ему пищу и кровь а также тысячу флоринов в год, что втрое превосходило его венецианские заработки. Когда граф жил в замке, то на вечерах библиотекарь пользовался определенным престижем. Он забавлял дядю графа, принца Линского, который прозвал его Авантурос и оставил потомкам портрет Казановы. Это был бы красивый человек, если бы не был уродлив». Он высок, сложен, как Геркулес, но цветом лица похож на негра. Живые, полные ума глаза выдают некоторую алчность, в них загорается тревога. Они придают его лицу несколько зверское выражение. Его легче рассердить, чем рассмешить. Сам он смеется редко, но заставляет смеяться других. По манере разговора он напоминает Орликина и Фигаро, что делает его необыкновенно приятным. Есть несколько вещей, за знатока которых он себя выдает, но ничего в них не смыслит. Танцы, французский язык, вкус, светские манеры и умение жить. Это кладезь науки, но он так часто цитирует Горация, что от этого начинает тошнить. Одного только не заметил принц. Постаревшего соблазнителя все еще привлекали женщины, но он не мог утолить свои желания. В деревне женщины и девушки боялись его и разбегались при его появлении. Он пытался утолить голод плоти писательством, вспоминая свою жизнь, изводя горы бумаги, Издатели ничего не печатали. Казанова очень много ел, приводя в ужас своего личного врага, интенданта замка, Фольки Шера. Они оставались вдвоем, когда граф уезжал. Но Казанова не был счастлив. Острый на язык, злой, он восстановил против себя всю прислугу. Каждый день разражались скандалы, то ему шоколад не по вкусу. То полента подгорела, то собака спать мешала, То служанка перепутала бумаги на столе и выбросила черновики. Я словно боевой конь, которого судьба забросила к ослам И вынуждает выносить их на смешки. Казанова слишком много ест и пьет, пытаясь скрасить свое существование все несчастья которого связаны с его невыносимым характером. Ему хотелось бы еще раз увидеть Венецию. Он просит графа похлопотать о разрешении, но здоровье его резко ухудшилось, и всю зиму Жакому провел у огня, укутанный в одеяло, с приехавшим к нему племянником Карло Англиони и собачкой Финеттой. Казанова простудился, Да и желудок его все время дает о себе знать. 4 июня 1798 года, ему исполнилось уже 73 года, Джакомо не смог встать с постели и попросил позвать священника. Исповедь была долгой. Чем больше говорил Казанова, тем больше потел священник. Наконец умирающий сказал последние слова. Всевышний И вы, свидетели моей кончины, знайте, что я жил как философ и умираю как христианин. Джакома Казанову похоронили на кладбище Дукса, недалеко от церкви. На его могиле стоял железный крест, пишет историк Люка де Бретон. Но он рассыпался. Его обломки лежат в дикой траве, И в безлунные ночи за них цепляются юбки девушек, проходящих мимо. Найдет ли когда-нибудь покой метущаяся душа соблазнителя?